63. Флот продолжал удерживать позиции, не давая противнику взять полный контроль над небом в зоне наземных боёв. Генерал Назар хорошо понимал, что если отступить, то налетевшая машкара сметет войска одним массированным ударом, а так держалось хрупкое равновесие, в принципе, всех устоявшие. После многодневных боёв корабли нуждались в ремонте, но сделать это было невозможно. Радовало только одно: у противника дела обстояли не лучше. Господин генерал, первая атака захлебнулась, прокомментировал майор Бэрэнс. Они просят повторить налёт. Повторим, минут через 10. Скажи им, как только сами отобьёмся, так сразу к ним. Есть, сэр. Лихтнинге отгоняли обнаглевших бейсто от кораблей, которые сами не могли с ними ничего сделать. С десяток самолётов отгоняли Аймано от флагмана, но те всё же умудрились сбить три датчика и один обзорный экран в командной рубке вышел из строя. Сами при этом они ушли невредимыми. Что делает черть, у него наосветился генерал с действиями Айманова. Все они отходят. Послать их в роги, пусть штурмуют базу. Есть, сэр. Время шло, атаки на поверхности планеты продолжались, но безрезультатно. На космическом фронте также оставалось без перемен. Вести какие-то хитрые манёвры у противоборствующих сторон не было никаких сил и желания. Айманы знали, что база неприступна и потому нарожон не лезли. По той же причине не дергались и федералы. «Сэр, Стайтара передают, что намечается какой-то взрыв. Какой еще взрыв? Я не очень хорошо понял, но, кажется, что-то связано и с реактором. От кого поступила информация? От полковника Дитриха. А тому от какого-то капитана. Подзывайте самолеты, а то долбанет их электромагнитным полем, и мы сразу лишимся сотни бортов. Вот уж подарок Айманам будет». — Тут прямой репортаж ведется, можно выключить, все равно у нас экран свободный, — предложил майор. — Включай. Генерал напряженно следил за трансляцией. Чумазы и израненные солдаты смотрели на часы. Ведущий говорил. — Случится ли так, как сказали они, или укрепления останутся столь же неприступными, как и раньше? И что случится с самими солдатами, если окажется, что наступление сорвано по их вине? Это мы узнаем через короткое время. — Вот уж действительно, — недобро протянул генерал, хрустнув пальцами. Время прошло, но ничего не происходило. «Уф!» — облегченно выдохнул генерал Назар. Майор Бернш подозрительно покосился на своего командира, и ему по-прежнему была непонятна логика Назара. «Вот черт!» Майор посмотрел на экран. Качество изображения сильно испортилось, но земляную волну было отчетливо видно. Генерал смотрел на нее, не отрываясь, а потом быстро встал и приказал. «Немедленно установите связь с командованием. Кажется, у нас большие проблемы». Но сер, Карначон пал, мы победили. Вот эти самые герои. Генерал показал на наёмников. Возможно, завалили всю операцию, которую мы готовили без малого полгода. Свяжите меня с адмиралом. Господин адмирал, произошло непредвиденное. Цитадель Пала раньше срока. Мы уже видели. Удивительно, конечно, но всё нормально, генерал. То есть всё получилось и противник выделил сюда дополнительную силы. Именно так. Как только вы начали атаку, их корабли снились и пошли на выручку. А мы, в свою очередь, начали свою атаку. Так что все получилось как нельзя лучше, и у нас появился двухнедельный запас времени на основную операцию. Отлично. Но ну, тогда до связи. До свидания, господин адмирал. Сэр, не могли бы вы мне объяснить, что происходит? Ты должен был и сам все понять, но раз не понял, то объясню. Вся эта операция всего лишь отвлекающий маневр. Блеф, одним словом. Штурм Карнатиона должен был продолжаться не меньше недели. чтобы они повежлию серьёзность наших намерений, особенно после серии дезинформационных радиоигр. И высури суда дополнительные силы для удержания таитаров в своих руках. Но они сдохнули гораздо раньше, и как только мы начали, они пошли на помощь к своим. Их полёт сюда продлится неделю. Когда они всё поймут, то поспешат обратно это ещё одна неделя. И того у адмирала 2 недели на взятие Викстера и Петрода силами обстреленных, хорошо обученных солдат и первоклассных пилотов. Не то что у нас. Сплошные фроги и желторотые юнцы, набранные из тех центров, для количества, но, должен сказать, что они показали себя довольно неплохо. Значит, эта планета с самого начала не рассматривалась как цель? Нет, конечно. Зачем нам Тайтар? На нем нет никакой инфраструктуры, в отличие от основных целей со сложившейся системой добычи и переработки. Конечно, в боях кое-кто погибнет, но ремонт поврежденного боится гораздо дешевле, чем установку с нуля. А значит, разработка будет идти быстрее, и, что важно, прибыльнее. Понятно. Но неужели нельзя было рассказать об этом мне? А то я метался как дурак, ничего не понимая. Секретность. Секретность. И еще раз секретность. Не помню, кто сказал, но сказано в точку. Понятно. Снова повторил майор. Кстати, нужно будет выдать этим героям премию. Они-то не знают, что чуть не завалили всю операцию. В общем, нужно наградить. Наградим, сэр.